Восьмое. Подведем черту. Польская армия по пехоте почти не уступает вермахту. Но вот в танках ситуация намного хуже. В авиационном вооружении превосходство уфтвафы абсолютно. а моторизации войск и вовсе говорить не стоит. Поляки здесь многократно слабее немцев. К тому же географическое положение Польши крайне скверно в видах надвигающейся войны. Немцы могут действовать с севера, северо-запада, запада, юго-запада, юго а принимая во внимание союзнические отношения Германии с новорожденной Словакией и с юга. На востоке у Польши откровенно недружественные советы, коих Вторая Речь Посполита старательно презирала все 20 лет своего существования. На северо-востоке открыта недружелюбная Литва, на юге враждебная Словакия, на юго-западе Чехия не без помощи самой Польши, канувшей в небытие. Эрго, военное положение Польши еще до начала войны безнадежно. Кто и зачем погнал поляков на войну, исход которой был фактически предрешен еще до первого выстрела? Кто заставил польское правительство отвергать германские предложения и пренебрегать любой возможностью сохранить мир на своих границах? Что вообще подвигло поляков демонстрировать гордое, и надменное отношение к дерзости немцев. Как говорил по поводу последних предвоенных месяцев Уинстон Черчилль, надежда на союзников? На каких? На Францию и Великобританию? Очень хорошо. У Англии в метрополии четыре пехотные дивизии и колоссальный относительно германского военно-морской флот. 15 линкоров в строю. Всеобщая воинская обязанность введена только 27 апреля 1939 года. 31 марта 1939 года правительство Чемберлена дало гарантии безопасности Польши. Поляки их получили 1 апреля. Англия обещала Польше, что в случае германского нападения поддержит ее всеми силами. Силами четырех пехотных дивизий? Или введет в Ислу эскадру линкоров? 19 мая подписан Франко-Польский военный союз. Это уже теплее. У Франции хотя бы есть настоящая армия. Одно плохо. Вся предвоенная подготовка французской армии, вся ее стратегия и тактика, вся ее военная мысль основывались на единственном принципе. В случае любой военной заварухи в Европе отсидеться за укреплениями линии Мажино. Все! Французы, потеряв Первую мировую почти полтора миллиона человек, на стене пантеона в Париже список павших писателей занимает чуть ли не 5 квадратных метров. Заранее еще до первого выстрела отдавали инициативу ведения войны противнику. У французов много танков гораздо больше, чем у немцев. У французов на вооружении 10 сверхтяжелых танков ФЦМ 2С. Одна 75-миллиметровая пушка и 8 пулеметов. Вес 70 тонн и экипаж 13 человек. 400 тяжелых танков Б-1, две пушки, одна 75-миллиметровая и одна 47-миллиметровая, два пулемета. Вес 32 тонны, экипаж 4 человека. Это к тезису Гера Резуна, что только СССР имел в начале войны тяжелые танки. У французов в строю 500 средних танков Сомоа С35 и 280 средних танков Рено Д1 и Д2. У французов 100 легких танков Рено ФЦМ36. Серийных танков с дизельными двигателями 250 легких танков Рено АМП 33 1600 легких танков Гочкис, H35, H38, H39. И столько же легких танков Renault P-35. Да, к тому же на вооружение оставалось, правда, на консервации, а не в строевых частях. Еще 1400 легких танков Рено FT 17 учитывая, что этот ветеран Первой мировой имел на вооружении короткоствольную 37-миллиметровую пушку, как немецкий средний PZ-3 первых выпусков, можно сказать, что и эти танки вполне могли считаться боеспособными. Ну и что? Много танков хорошо тогда, когда командование умеет ими управлять. А если вся эта танковая мощь разделена по батальонам и предназначена исключительно для поддержки пехоты на поле боя, ее значение резко падает. Ни о каких танковых прорывах французы не то что не думали, а даже боялись думать. Все французские танки были пехотными в самом худшем смысле этого слова. Маленькие скорости... Малый запас хода, перегруженность экипажа в бою, скверная связь, а главное, отсутствие какой бы то ни было танковой идеи, делали французские бронетанковые силы тактическим оружием, вспомогательным оружием пехотной дивизии и не более того.